глава 9 женя бар гадкий цыпленок находится прямо за углом от больницы что является его главным преимуществом из которого вытекает и главный недостаток здесь всегда можно встретить кого-то из коллег всегда в любой день недели и кажется в любое время суток кто-то отмечает успешную операцию кто-то топит в алкоголе стресс а кто-то просто зашел убить пару часов до следующей смены «Наш любимый столик прячется в углу зала у самого окна. Отсюда хорошо видно больницу, и это странным образом успокаивает. Как будто даже находясь в баре, можно контролировать то, что происходит сейчас там». «Неужели так и сказал?» Рита подается вперед, скрестив руки на столе. Ее глаза горят таким интересом и любопытством, что я немного раздражаюсь. «Да, так и сказал. Одному придется уйти, но точно не мне». Я нарочито копирую его холодный тон и манеру говорить. Расул фыркает, откидывается на спинку стула и отставляет свой стакан с лимонадом. «Жень, отправь его к Ритке. Пусть сердечко проверит. А если там что-то не так, ко мне на стол. Может, подправлю, какие клапаны?» Рита поворачивается к нему с прищуром. «Руки прочь от чужих клапанов, мясник! Вы хирурги. Вам лишь бы кромсать да поправлять!» К тому же, любовь, она не в клапанах. «Да, все еще придерживаешься теории, что она в левом предсердии?» «В левом предсердии, конечно», — серьезно кивает Рита. «Оно же принимает кровь, насыщенную кислородом, а значит, с него все и начинается». Я закатываю глаза, но диалог друзей уже встал на старые рельсы. «Все начинается с левого желудочка», — поправляет Расул. Назидательно поднимая указательный палец вверх. Там берет начало большой круг кровообращения. А любовь — это не кислород, а адреналин. «Дайте мне скальпель, и я покажу тебе, где именно в сердце она живет». Рита поднимает брови, и ее лицо становится таким же надменным, как и тон. «Я же говорю, мясник». «Да ладно тебе», — усмехается он, игнорируя выпад. Все знают, что главный клапан в любви — митральный. Если он не работает, то все — никаких бабочек в животе, только одышка и застой крови. «Чушь!» — парирует Рита. «Все зависит от аортального клапана. Если он не пропустит кровь, то вместо любви будет ишемия». Спорят, как обычно. Спорят так, будто любовь можно измерить давлением, Скоростью кровотока или уровнем гормонов. Но если все так просто, то почему даже спустя три года у меня болит и ноет за грудиной, а сердечный ритм проваливается в тахикардию? Друзья мои, может, хватит? Цокаю. Если не прекратите, я начну рассказывать вам о женских гениталиях. А что? Давай. Тянет нахальную улыбку рассол. У меня в последнее время такой плотный график, что слушать про гениталии уже секс. А если серьезно, Жень, то поговорить с Ларионовым все же надо. Я знаю. Взрываюсь. Я пыталась, но, видите ли, это сложно, пытаться говорить с человеком, который категорически отказывается тебя слушать. Рита тянет свой безалкогольный коктейль через соломинку. Ее брови красноречиво изгибаются. Мое предложение про галапридол — Все же в силе и вообще. Рита давится коктейлем, глаза ее округляются. Ой-ой, Женька, твой персональный демон явился, непонимающе моргаю моргая оборачиваясь через плечо. Богдан, он садится за маленький столик у стены, идеально освещенный приглушенным светом. Один, спокойный, невозмутимый, будто весь зал принадлежит только ему. Но что за напасть? Никуда от него не деться. Ни в больнице, ни за ее пределами. Я отворачиваюсь, делаю вид, что страшно поглощена своим напитком. Трубочкой помешиваю лед, глухо постукивая о стенки стакана. Что он делает? Накидываю в интонации побольше равнодушия. Заказывает что-то, отвечает Расул, не отрывая взгляда от Богдана. Редко приветливо машет рукой в сторону Ларионова, тут же фыркает, закатывая глаза. «Фу, Бука какой! Ноль эмоций! Как он вообще живет с таким характером!» «Да нормальный у него характер!» «Я ведь помню, каким он был. Мягким и добрым, эмпатичным. Конечно, в Цурихе его пообтесали и выбили все, что мешает стать профессионалом. Но я знаю, что внутри этой ледяной глыбы все еще живет мой Богдан. Человек, с которым я строила семью» и от которого мечтала родить ребенка. Рита через столик подталкивает меня в плечо. «Женька, это твой шанс. Иди!» Давлю нервный смешок. «Ты с ума сошла? Сейчас, после сегодняшнего, я еще одного разговора с ним не выдержу. Здесь много людей. Он же не будет устраивать истерику на публике?» Расул задумчиво барабанит пальцами по столу. «Ты думаешь?» «Я в этом не уверена». А еще один его выпад в мою сторону грозит мне инфарктом. Женек, с тобой кардиолог и кардиохирург. Откачай мне дрейф. Я выразительно изгибаю бровь, но рассол кажется абсолютно серьезен. Жень, чем раньше, тем лучше. Это надо либо лечить, либо ампутировать. Само не пройдет. Но если ты поговоришь, то в любом случае будет лучше, чем сейчас. Я молчу. Я знаю, что друзья правы. Я и сама думаю точно так же. Но черт, как же сложно заставить себя говорить в пустоту. Он ведь как глухая стена сейчас. И мои жалкие попытки выйти на контакт старательно пресекают. Да, хорошо. Я пойду. Давай, Женек, мы с тобой. Опрокидываю в себя остатки малинового мурса, почти давлюсь приторной сладостью и стою. Решительно, но с бешено бьющимся сердцем направляюсь к его столику. Богдан замечает мое приближение. Серые глаза, сверкающие в приглушенном свете, отдают холодным блеском острых лезвий. Вскрывает меня без инструмента. Музыка в зале будто стихает, а все вокруг замирает. Внутри меня с отчетливым хрустом что-то рвется, но упрямство заставляет двигаться дальше. Я должна поговорить с ним. Должна все рассказать. Но лицо Богдана вдруг исчезает. Его заслоняет другая фигура, хрупкая и стройная. У столика стоит девушка, изящная и нежная, в светло-сером пальто. Длинные соломенные волосы струятся по плечам. Она говорит что-то Богдану, и он медленно поднимается ей навстречу, а потом целует щеку. У меня обрывается душа, будто кто-то надавил на грудь, Сжал до треска в реберных костях, оставив меня без кислорода. И я задыхаюсь, беспомощно хватая ртом воздух, как волной выброшенная на берег глупая робежка Ногами врастаю в пол. Реальность затуманивается. Богдан больше не замечает меня, не смотрит в мою сторону. Теперь он смотрит только на нее.